и подаю руку белому человеку. Между прочим, приезжает сам Пушкин. Я не опомнился. «Мы с вами давно знакомы», — сказал он мне. «И мне очень приятно утвердить и укрепить наше знакомство нынче». Пробовал минут пять. Привертлявый и ничего не обещающий снаружи человек. Погодин. Дневник. 11 сентября 1826 года. Александр Пушкин, в бытность свою в Москве, рассказывал в кругу друзей, что какая-то в Санкт-Петербурге угадчица на кофе немка Кирш предсказала ему, что он будет дважды в изгнании. И какой-то грек-предсказатель в Одессе подтвердил ему слова немки. Он возил Пушкина в лунную ночь в поле, спросил часы годы его рождения и, сделав заклинание, сказал ему, что он умрет от лошади или от беловолосого человека. Пушкин жалел, что позабыл спросить его, человека Белокурова или Седова должно опасаться ему. Он говорил, что всегда с каким-то отвращением ставит свою ногу в стремя. «Не кстати, Кочановского называют собакой», — сказал Пушкин. «Ежели же и можно так назвать его, то собакой без зуба, и которая не кусает, а мажет слюнями. «Я надеюсь на Николая Языкова, как на скалу», — сказал Пушкин. «Как после Байрона нельзя описывать человека, которому надоели люди, так после Гёте нельзя описывать человека, которому надоели книги». Щербаков из «Заметок о пребывании Пушкина в Москве» в 1826-1827 годах Смотрел Аристофанов. Комедия князя Шаховского. Соболевский подвел меня к Пушкину. «Ах, здравствуйте! Вы не видали этой пьесы?» Слова Пушкина Погодин. «Ее только во второй раз играют. Он написал еще Эзопа при дворе. А это верно подражание. Довольны ли вы нашим театром? Зало прекрасное. Жаль, что освещение изнутри. Погоден дневник. Вот уж неделя, как я в Москве. И не нашел еще времени написать вам. Это доказывает, как я занят. Император принял меня самым любезным образом. В Москве шум и празднества, Так что я уже устал от них. И начинаю вздыхать о Михайловском. То есть о Тригорском. Я рассчитываю ехать отсюда не позже, как через две недели. Пушкин, Осиповый. Праздничное гуляние на Девичьем поле по случаю коронации. Завтрак народу нагайками. Приехал царь, бросились. Славное движение. Пошел в народ с Соболевским и Мельгуновым. Сцены на горах. Скифы бросились обдирать холст, ломать галереи. Каковы? Куда попрыгали и комедианты? Веревки из-под них понадобились. Как били чернь. Не доставайся никому. Народ ломит дуром. Обедал у Трубецких. Там Пушкин, который относился несколько ко мне. Жаль, что на этом празднике мало драки, мало движения. Я ответил, что этому причина белое и красное вино. Если бы было русское, то... Погодин дневник. Был у Пушкина, который привез мне, как цензору, свою пьесу «Онегин». Талант его виден и в глазах его, умён и остр, благороден в изъяснении и скромнее прежнего. Опыт не шутка, Снегирев, дневник. К Веневитиновым рассказ о Пушкине. У меня кружится голова после чтения Шекспира. Я как будто смотрю в бездну. Погоден дневник. Я должен вам сказать о том, что очень в настоящее время занимает Москву, особенно московских дам. Пушкин — молодой знаменитый поэт здесь. Все альбомы и ларнеты в движении. Раньше он был за свои стихи сослан в свою деревню. Теперь император позволил ему возвратиться в Москву. Говорят, у них был долгий разговор. Император обещал лично быть цензором его стихотворений и при полном зале назвал его первым поэтом России. Публика не может найти достаточно похвал для этой императорской милости.